«Далекие звезды». Флагман межвременной патрульной группы вызывает корабль дальней разведки. Незнакомый голос врывался в рубку настолько неожиданно, что Комаров вздрогнул. «Снимите блокировку виртуальной связи». «Держи карман шире», — пробормотал Саша. Пытаясь сообразить, какой из сенсоров на пульте управления отвечает за упомянутую Титаном связь. «Не понял», — немного удивленно произнес собеседник с флагмана. «Нет у меня настроения, — говорю, — нахально ответил Комаров. «Вы по делу прилетели, вот и занимайтесь согласно расписанию». «Ты давай не хами, а снимай блокировку!» — с угрозой в голосе заявил Титан. «Иначе нам придется взять твой космолет на прицел». «Начинаю разгон!» — приятным женским голосом сообщил кибермозг Сашиного корабля. «Бывайте, хлопцы!» — весело крикнул Комаров и откинулся на спинку кресла. «Я тут почитал кое-какие инструкции и понял, что разгоняющийся звездолёт вам не перехватить, так?» «Да кто ты такой?» — возмущённо спросил Титан. «Звездолёт? Слова-то какие-то доисторические! Да Тормози немедленно!» «Отпустите, дяденька, я больше не буду!» — откровенно издеваясь над собеседником, прахныкал Саша. «Через 10 секунд открываем огонь на поражение», — решительно заявил Титан. «Иди в баню!» — посоветовал Комаров. «Разорался». «Ничего вы не откроете! Вас самих тряхнет так, что трое суток в коме пролежите!» «Нельзя палить в зоне гиперперехода! Это я тоже успел вычитать!» «Слушай, Громотей, сними блокировку! Для тебя же будет лучше!» Немного смягчив тон, предупредил собеседник. В гиперпространстве начались сильные возмущения вещества. «Гравитационная переменная упала на 300 пунктов! Ты можешь сбиться с курса в два счета!» «Значит, буду считать до трёх», — уверенно ответил Комаров. «С вами оставаться мне тоже вообще не хочется». «Мы тебя не тронем», — пообещал Титан. «Ты землянин?» «Не заговаривай мне зубы», — потребовал Саша. «Я своих решений не меняю». «Жора, что там за балбес?» — послышался ещё один мужской голос. «Дикарь какой-то», — ответил первый Титан. «Я ему говорю, что в гиперпространстве гравитационный шторм, а он всё равно туда лезет». «Дикарь? На нашем корабле? А кто управляет посудиной?» Кибермозг. «Ну и пусть тогда лезет, мы перехватим его на выходе». «Сообщи Ямате». Самура его в момент спеленает. «Ты слышишь меня, неандерталец? Лучше сдайся сейчас, чтобы не усугублять свою вину». «Вы слишком хорошего мнения о себе, господа титаны», — распаляясь, — ответил Комаров. «При всем уважении, ни за что не поверю, что вас, ваш японский соратник, сумеет вычислить точку моего выхода в гиперпространстве». «А что тут вычислять?» — весело сказал второй «Титан». «Солнечная система, полторы сотых АЕ от Луны. Все маршруты в памяти кораблей строго стандартизированы». Саша сначала немного растерялся, но довольно быстро нашел новый аргумент. «А время?» «Раз гиперпространство нестабильно, то и время моего прибытия известно лишь его величеству случаю». «Это верно», — согласился «Титан номер два». «Только Ямато никуда не торопится, он тебя с удовольствием подождет». «До встречи на допросе, землянин». «Живым не сдамся», — заверил Комаров. «Восстановим», — Титан рассмеялся. «А ты упрямый тип. Как тебя зовут?» «Не твое дело». «Да ты не обижайся», — примирительно проговорил собеседник. «Это Туркин тебя так против нас насторополил». «Он может. Дар у него, знаешь ли». «Да только рыльство в пушку не у нас, а у него. Подумай над этим на досуге». «Его подставили!» — невольно втянулся в беседу Саша. ваши же товарищи! Я не знаю подробностей, но уверен, что Алексей не врет!» «Откуда такая уверенность?» — удивился Титан. «Ты специалист-психолог?» «Нет, но я уже научился разбираться в людях!» — заносчиво ответил Комаров. «Это в людях!» — заметил собеседник. «А в Титанах?» «А какая разница?» На этот раз пришла Саша на очередь удивляться. «Идентификация голоса завершена!» — сообщил некоторое время Комаров. «Молчавший Титан номер один». Мы разговариваем с Комаровым Александром Васильевичем. Покинул Землю 27 мая 1989 года, вернулся 5 октября года нулевого. «Один стандартный час равен суткам на земле», — уточнил его напарник. «Выходит, что в гиперпространстве он проболтается почти полгода по каравельному времени». «Действительно, сильная буря». «Ты слышал, неандерталец? Полгода тебе осталось на свободе гулять, а потом...» «Извини». «Незаконное завладение транспортным средством, сопротивление аресту, бегство с места преступления...» «На пожизненное точно наберется». «Хитрые вы легавые, с подходцами вашими», – процитировал Саша любимый фильм. «Неужели на Земле пройдет 11 лет?» «Как же так? Ведь мы пробыли на Весте всего две недели». «И полгода в гиперпространстве, не забывай. Мы же не зря предложили тебе остаться. В такой шторм при всем желании не обойтись без потери времени», – повторил собеседник. «Кому ты будешь нужен на своей Земле спустя 11, а то и 12 лет?» «Своей белокурой подружке? Так ведь она к тому моменту уже обзаведётся семьёй и детьми». «Подружке?» Комаров буквально подпрыгнул на кресле. «Вы её выследили?» «Она успела проскочить до начала возмущения?» «Много хочешь знать», — ответил Титан. «Проскочить она проскочила, но куда?» — вопрос открытый. «Судя по всему, кибермозг программировал в торопях, и я почти уверен, что до Земли с такой программы ей не добраться». «Врёшь!» — убеждённо заявил Саша. «Ты специально давишь на меня!» «Может быть, да, а может и нет!» Собеседник ехидно рассмеялся. «Что вы за порода такая мерзкая?» Комаров расстроенно ударил кулаком по пульту. я «Ямато тебе всё объяснит!» Титан снова усмехнулся. «Ну что, психолог, есть разница между людьми и титанами?» «Практически нет!» — упрямо ответил Комаров. Заканчивался последний месяц, предсказанный титанами борьбы с гиперпространством, и Саша чувствовал, что порядком устал. Устал от интенсивного изучения, трактатов, одиночества, изнурительных тренировок и коротких, но ярких снов. Он постоянно пытался загрузить себя работой до предела, чтобы к вечеру валиться с ног и спать без сновидений, но подсознание не сдавалось. Каждую ночь ему снилась земля, Люся, родители и друзья – Несколько раз приходил Игорь. Он по большей части молчал, а Саша пытался объяснить ему, почему не успел прийти на помощь. Голиков слышал внимательно, но уходил всегда так же молча, как появлялся. Однажды неисповедимые пути ночных видений забросили Комарова на дно Авестийского океана. Там с независимым видом прогуливался Туркин. Причем над Титаном не было никакого купола, однако это ему ничуть не мешало. Он собирал светящиеся кристаллы и складывал их в большую плетеную корзину. «Хочу инкрустировать имитабельное оружие», — пояснил хозяин Авесты. «Они же не светятся на поверхности», — возразил Саша. «Испытание номер 5200», — ответил Туркин. «Заставить это дерьмо светиться при любых условиях». «Ты победил?» Воспринимая его ответ как шутку, спросил Комаров. «Это не главное», — Титан пожал плечами. «Я могу жить и на дне». «А как же авистийцы?» — возмутился Саша. «А не результат эксперимента», — Туркин развел руками. «Мне пришлось пожертвовать ими, чтобы избавиться от правителя». «Это неправильно, Турис», — с осуждением сказал Комаров. «Неправильно и жестоко». «Для вечности — это мелочи», — сказал Туркин, неожиданно превращаясь в правителя. «Теперь ты видишь, бешеный пёс, что титаны больше, чем просто люди!» «У вас сильнее выражены психические отклонения», — парировал Саша. «Твоя паранойя, Попов, яркий тому пример». «Ты поймёшь нас, красавчик!» Правитель трансформировался в Люсю, и девушка грустно улыбнулась. «Позже, гораздо позже, но поймёшь». «Люсьен, ты же не с ними! Очнись!» — Комаров закричал и проснулся. Сердце его выпрыгивало из груди, а тело покрывал холодный пот. Капитан негромко позвал заботливый кибермозг. «Требуется помощь?» — «Свет!» — приказал Комаров, усаживаясь на постели. «И воды!» — «Кошмары!» — поинтересовался возникший у изголовья кровати посредник. «Мне тоже иногда снятся кошмары!» «Разве ты нуждаешься в сне?» — Саша сделал глоток из предложенного роботом-стюардом стакана. «Это одно из минимумов, доступных мне развлечений», — подтвердил Фантом. «Я же не робот. Пусть это всего лишь имитация человеческих потребностей, но она напоминает мне, кем я когда-то был. Ты знаешь, с годами я начинаю относиться к любой слабости все более трепетно. Ведь жизнь в киберпространстве отдаляет меня от мира людей и сносит к миру бездушных машин». Как айсберг к экватору. И под жаркими лучами информационного солнца я плавлюсь. Теряю былой облик. Грустно, в общем. «Айсберг», — повторил Саша и тяжело вздохнул. «Постой, на вести не было айсбергов. Откуда ты о них узнал?» «Из бесед с кибермозгом», — ответил посредник. «Ведь этот корабль титанов, а они по происхождению земляне. О твоей планете в памяти корабля есть масса интересных сведений». «География, литература, техника, история. Разделов 200 «Жаль, что я не успел их просмотреть», — заметил Комаров. «Тебе надо закончить с трактатами», — напомнил посредник. «До прибытия остается всего неделя». «Так что сделал Зевс с титанами?» — поинтересовался Саша. «Сбросил их в тартар с довольным видом ответил посредник. «Это хорошо». Комаров допил воду и снова улегся. Надеюсь, что в Авестийском спектакле роль Зевса сыграл Туркин. Их останется гораздо больше, чем способен надолеть турист, качая головой, сказал посредник. Например, я мата. Что ж, он действительно поджидает тебя на выходе из гиперпространства. Вопрос на 5 баллов, зевая ответил Саша. Сколько я не упрашивал кибермозг менять маршрут, он отказывается. «Извините, капитан», — вмешался в их беседу корабль, «но я действительно не в силах что-либо изменить». «Я тебя не виню, милая», — сказал Комаров и послал в потолок воздушный поцелуй. В словах корабля слышались нотки искреннего раскаяния, и сердиться на умную посудину Саша был просто не в силах. «К тому же новый капитан не стал обновлять параметры речевой программы, и кибермозг по-прежнему говорил женским голосом». «Женщин Комаров не обижался никогда». «Может быть, атакуем Ямату первыми?» – предложил посредник. «Утром», – поворачиваясь набок ответил Саша. «Утром всё обсудим, а пока давайте спать». «Приятных снов, капитан», – пожелал кибермозг. «Спокойной ночи», – держал его посредник. «Титаны больше, чем просто люди», – вспомнилась засыпающему у фраза правителя из последнего кошмара. «Ну что ж, на их самоуверенности мы и сыграем», – решил Комаров, засыпая. Пока не знаю, как, но сыграем. Больше-то, по, по сути, играть не на чем.